Глава 9 Безупречность в квадрате и катастрофа АМОС-6. Февраль 2009 года. Маклин, Вирджиния. Мэтт Дэш решил, что сумеет выторговать у Илона Маска скидку побольше. В начале 2009 года, положившись на свое переговорное мастерство, Дэш позвонил основателю SpaceX. Он возглавлял спутниковую компанию Iridium, которая планировала расширить сеть своей спутниковой связи. Для этого Iridium нужно было заключить со SpaceX крупный контракт на 8 запусков Falcon 9. дэш отлично осознавал ценность этого контракта для SpaceX. Ничего крупнее в коммерческом плане у компании еще не было. А главное, если Iridium доверится этому ракетному стартапу, это станет мощным сигналом для всей отрасли — Молодая компания, выведшая на орбиту груз такого клиента, это серьезный игрок, с которым можно иметь дело. Команда переговорщиков Иридиум уже добилась снижения цены на 7 пусков до 492 миллионов долларов, но чувствовала, что можно добиться чуть большего. Для решающего броска они обратились к боссу Дэшу. Нужно позвонить Маску, убеждали они, и срезать цену еще на 10-15 миллионов долларов – Набирая номер Маска из своего офиса в Вирджинии, Дэш чувствовал, что может надавить. Уж слишком важна была эта сделка для SpaceX. Цена кажется несколько завышенной, начал Дэш после обмена любезностями. Илон, я думаю, стоит немного снизить ее. Скажем, 480 миллионов долларов выглядят более реалистично. Маск выдержал паузу, обдумывая ответ. Да, для SpaceX это был исторический контракт, но Маск хорошо знал истинную ценность Falcon 9 для потенциальных заказчиков. И хотя ему не были известны точные предложения конкурентов, он не сомневался, что никто не предложит Иридиум более выгодной цены за вывод 60 спутников на околоземную орбиту. Дэш определенно блефовал. «Мэтт, давайте на чистоту и без обид», — ответил Маск. «Мы очень ценим вашу команду, нам нравится с вами работать, но у меня есть и другие клиенты, которые с удовольствием согласятся на эту цену». В поисках подрядчика для запуска группировки Iridium Next компания Dash переговорила со всеми крупными игроками рынка. В России, Европе и США среди них были и государственные, и частные компании, Но все они, кроме SpaceX, представляли старую школу и привыкли брать бешеные деньги за свои уникальные услуги. SpaceX просила меньше 500 миллионов долларов, ближайший конкурент — 1,2 миллиарда долларов. Dash не мог рисковать такой возможностью, поэтому он просто ответил, что готов подписать контракт. На текущих условиях. Прекрасно, сказал Маск, с нетерпением жду начала работы. За несколько лет до этого Иридиум стала хрестоматийным примером грандиозного провала в космической отрасли. В конце 20 века компания, заручившись поддержкой Моторола, стала предлагать услуги спутниковой телефонной связи, но после серии управленческих просчетов обанкротилась. Суд списал долги на 4 миллиарда долларов, а правительство США согласилось стать клиентом компании, чтобы спасти спутники Иридиум от преждевременного схода с орбиты. В итоге компания перешла под контроль группы частных инвесторов. К моменту прихода Дэша, опытного управленца, в 2006 году компания успела сменить нескольких генеральных директоров. Иридиум уже вышла на прибыльность, но срок службы первого поколения спутников подходил к концу. Им оставалось работать от силы 5-10 лет. Dash представил совету директоров план по замене всей группировки на несколько десятков новых спутников, а через год вывел компанию на биржу для привлечения средств. Ключевым элементом проекта стоимостью 3 миллиарда долларов было производство спутников. Iridium выбрала европейскую Thales Alenia Space вместо Lockheed Martin. Thales предложила помощь в привлечении дополнительного финансирования от банков с поддержкой французского правительства. Встречу с банкирами назначили на середину июня 2010 года в конференц-зале фешенебельного парижского отеля Four Seasons George Five. Этот отель славится просторными люксами с видом на Эйфелеву башню. В 2023 году ночь в таком номере с двумя односпальными кроватями обходилась примерно в 6 тысяч долларов. График первого запуска Falcon 9 сдвинулся, и старт состоялся буквально за неделю до встречи Дэша с европейскими инвесторами, Лучшего момента и придумать было нельзя. Инвесторы с большим скепсисом относились к идее доверить запуски никому неизвестной компании. Не ловушка ли это привлекательная цена SpaceX? Вдруг Falcon 9 повторит судьбу других коммерческих ракет, не переживших первые старты? дэш готовясь к встрече, даже продумал речь на случай неудобного дебюта ракеты. Собирался объяснять, что проблемы при первом запуске вполне естественны. Но Falcon 9 блестяще справилась с заданием, точно выйдя на орбиту. А тут еще и Гвинт Шотвелл появилась, как по заказу, и с победоносной улыбкой показала европейским инвесторам видео успешного старта. «Слава богу, первый запуск Falcon 9 прошел успешно», — вспоминает Дэш. «В зале сидели 40 финансистов и страховщиков, и они, как завороженные, смотрели первые кадры запуска этой никому неизвестной ракеты. Лучшего момента для презентации и придумать было нельзя». На протяжении следующих шести лет специалисты Иридиум не отходили от SpaceX ни на шаг. Отслеживали каждое изменение в конструкции Falcon 9, выверяли до миллиметра размещение спутников под головным обтекателем, Dash и его пусковая команда с каждым днем все больше убеждались в надежности SpaceX, которая на их глазах превращалась из задиристого стартапа в серьезного игрока космической отрасли. К концу августа 2016 года дэш уже не сомневался. Его почти десятилетняя мечта о новом поколении спутников вот-вот воплотится в реальность. Он рискнул всем ради этого плана, и своей карьерой, и будущим компанией, стоящей миллиарды долларов. Оставалась всего одна преграда — запуск израильского спутника связи, стоявший в очереди перед Иридиум. «Только я могу отменять пуски». Триумфальный успех миссии Орбком в конце декабря 2015 года не решил всех проблем, и в первые месяцы 2016-го пусковая команда во Флориде все еще билась над ускорением процесса заправки жидким кислородом. На помощь в организации этих сложных операций пришел Джон муратора ветеран НАСА с многолетним опытом. Мураторе был настоящей легендой НАСА, где проработал почти 30 лет, За его плечами были и руководство программы экспериментального космического корабля «Экс-38», работа руководителем полетов и управление инженерной программой «Шаттлов». Он покинул агентство после катастрофы колумбия, не согласившись с решением о небезопасности возобновления полетов. В 2011 году, после нескольких лет работы преподавателем, Муратура пришел в SpaceX заниматься государственными контрактами, в том числе и сертификацией корабля Dragon для полетов к МКС. Муратура сильно отличался от других сотрудников НАСА, возможно, поэтому он так органично влился в SpaceX. Когда встал вопрос о возобновлении полетов шаттлов, он проявил себя как человек, не боящийся плыть против течения и отстаивать свою позицию. В SpaceX таких ценили. В 2015 году Мураторе получил задание, для которого подходил идеально руководство конструкции стартового комплекса 39A, знакомого ему еще по программе шаттлов. Человеку, руководившему когда-то запусками шаттлов с этой площадки, теперь предстояло превратить ее в современный комплекс, откуда SpaceX будет отправлять астронавтов в космос на кораблях нового поколения. Перебравшись во Флориду, Муратура начал подменять Лима на посту руководителя запусков Falcon 9, следующий после Orb.com была миссия SES-9, запуск спутника для телекоммуникационной компании из Люксембурга. В конце февраля ракета была готова к старту, но пуск пришлось отменить. Жидкий кислород не достиг нужной температуры. На следующую ночь попытались снова, но за две минуты до старта все остановили. Опять возникли проблемы с заливкой переохлажденного топлива. После трехдневной передышки 29 февраля 2016 года SpaceX предприняла третью попытку. И снова неудача. За минуту до старта служба безопасности полигона объявила отбой. В закрытую зону заплыло какое-то судно. Военный вертолет выдворил нарушителя, но пусковая команда уже отменила запуск на этот день. Процесс заправки жидким кислородом был слишком сложным, чтобы успеть подготовить ракету к новому старту в пределах трехчасового окна. Когда лимы главный инженер миссии Роб Кулин доложили об этом маску, тот пришел в ярость. «Только я могу отменять пуски!» — проорал он и приказал готовить новую попытку, несмотря на ограничения по времени. SpaceX никогда прежде не пыталась провести такую операцию с переохлажденным топливом. Никаких инструкций на этот случай просто не существовало. В центре управления воцарился хаос. Инженеры на ходу изобретали новые процедуры, пытались слить нагревшийся кислород, планировали новую заправку и уговаривали руководство полигона дать другое время старта. Тем временем жидкий кислород во второй ступени начал расширяться, угрожающе повышая давление на стенки бака. «Если подумать, мы едва не взорвали всю стартовую площадку», — признался позже Кулин. Команда забыла перекрыть критически важный клапан. Тоненькая струйка гелиевых пузырьков, используемых для перемешивания переохлажденного кислорода и предотвращения гидроудара, продолжала поступать. В итоге пузырьки попали в двигатель. Мерлин пришлось менять целиком, запуск состоялся только через пять дней. От всех этих проволочек Маск был вне себя. Когда миссия СС-9 все-таки стартовала, он созвал общее совещание пусковой команды, подключив по видео специалистов с мыса Канаврал и базы Ванденберг. Лим нутром чуял, добром это не кончится. Они с ребятами даже устроили тотализатор. Каждый написал маркером на долларовой купюре, сколько раз Маск употребит крепкое словцо. Лим поставил на 8 и выиграл. Во время встречи Маск повторил, проволочки на стартовом комплексе не должны приводить к задержкам пусков. Аэропорты работают круглые сутки, и инженеры не бегают по ним, пытаясь решить проблемы с заправкой самолетов. Чем дольше он говорил, тем больше заводился. В итоге Илон провозгласил новое правило. «Отныне я жду от вас двойной безупречности», — сказал он, а затем повторил еще раз. После совещания мураторы передал своим людям с обеих стартовых площадок Канаверала, чтобы они отнеслись к словам Маска со всей серьезности. «Я сказал им, что теперь мы должны работать по принципу «безупречность в квадрате», — вспоминает мураторы И они прислушались к словам своего босса. Уже через месяц, точно по графику, Falcon 9 выполнила первый после прошлогодней аварии запуск корабля Dragon. В рамках миссии CRS-8 в начале апреля 2016 года на космическую станцию было доставлено около 3,2 тонн грузов и оборудования. Правда, через 9 минут после старта про корабль все забыли. Взгляды теперь были прикованы к беспилотному кораблю Of Course I Still Love You, который застыл в ожидании в нескольких сотнях километров от побережья Флориды. SpaceX уже четыре раза пыталась осуществить посадку ступени на беспилотный корабль, но, несмотря на довольно высокую точность спуска, ракета либо сильно ударялась о палубу, либо опрокидывалась. Маск в это время был в ЦУПе на мысе Канаверал, он сидел рядом с данным в зале управления и напряженно наблюдал за возвращением ракеты на Землю. Два года назад, на Пасху, Они фанатично пытались найти способ вытащить из океана хоть какие-то обломки ракеты, а теперь могут посадить свое детище в целости и сохранности. Маск, Дан, Кенигсман и другие инженеры SpaceX, затаив дыхание, смотрели видеотрансляцию с борта снижающейся первой ступени. Последние несколько секунд перед приземлением обугленной ракеты на платформу, казалось, тянулись целую вечность. Опустившись на палубу, ракета покачнулась. И вот она касается платформа а ты сидишь и думаешь, «Ну все, сейчас навернется». Но потом дым рассеивается, и вот она стоит. Мы были просто в ней себя от радости. Илон вскочил с кресла, протянул мне пятерню и заключил в объятие. Произошло чудо. Это было потрясающе. Делится своими впечатлениями Дан. Маск светился от счастья даже несколько часов спустя. На пресс-конференции после запуска он сказал, Знаете, мы сейчас счастливы, как та собака, наконец-то догнавшая автобус. Еще бы, SpaceX приземлила ракету, которую даже не рассчитывали вернуть на Землю в целости. Знаете, я помню, как смотрел дома трансляцию «Возвращение Falcon 9». Мне всегда было обидно, что я не мог посмотреть запуски Apollo в прямом эфире. К моменту моего рождения эту программу уже свернули. А тут, на моих глазах, большая красивая ракета возвращается из космоса на Землю и опускается на плавучую платформу, превращая научную фантастику в реальность. В этот момент я перестал жалеть о том, что пропустил все подвиги Аполло. Меня переполняло искреннее счастье от того, что я живу именно сейчас и своими глазами вижу, как начинается новая эра в истории космических полетов. Маск чувствовал примерно то же самое. Мы только что сделали еще один шаг на пути к звездам, сказал он. Но чтобы покорить космос, нам нужно научиться делать полностью многоразовые ракеты, которые можно быстро запускать. Нам понадобится несколько лет на то, чтобы все доработать, но помяните мои слова. Придет день, когда мы сможем просто отмыть приземлившуюся ракету, заправить и снова отправить ее в космос. Когда-нибудь этот день точно настанет, а пока Маску нужно было решить другую важную задачу — увеличить частоту запусков. В очереди толпились клиенты. Тот же Мэтт Дэш с нетерпением ждал, когда полетят его спутники Иридиум. К лету дело наконец сдвинулось с места, на Канавроле начали запускать одну ракету за другой. За четыре месяца флоридская команда компании, возглавляемая Лимом и Мураторе, провела 5 запусков. Впервые SpaceX вышла на стабильно высокий темп работы, превышающий одну миссию в месяц. Каждый сотрудник делал все, чтобы оправдать ожидания Маска. Все поверили в безупречность в квадрате. Но потом случилась авария, говорит Мураторе. Нештатная ситуация на стартовой площадке. Когда Falcon 9 наполняют переохлажденным топливом, начинается гонка со временем. С каждой секундой задержки кислород на борту ракеты нагревается все сильнее, из-за чего ее летные характеристики падают. Неудивительно, что Маск всегда подгонял своих подчиненных. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Зачем он это делал? А вы представьте, ваша ракета нежится в теплых лучах флоридского солнца. На улице плюс 32 градуса по Цельсию. Прекрасная погода. Да вот только переохлажденный жидкий кислород с вами не согласится. Для него на улице... Адское пекло. Разница между температурой внутри ракеты и за ее бортом составляет примерно 220 градусов Цельсия. Только представьте, как быстро растаял бы лед, если бы вы впихнули его в духовку, разогретую до такой температуры. Хотя зачем представлять? Давайте я вам расскажу. Мы с дочерью решили проверить это экспериментальным путем. Мы разогрели духовку до 240 градусов Цельсия, положили на противень кубик льда, Напомню, вода превращается в лед при ноле градусов Цельсия, и отправили его в духовку. Лед практически сразу начал кипеть. Через 17,1 секунды от кубика практически ничего не осталось. Инженер SpaceX Джон Эдвардс как-то подсчитал. В жаркий флоридский день в ракету полную охлажденного топлива закачивается около миллиона джоулей энергии каждую секунду. Это целый мегаватт. Примерно столько же в разгар лета нужно 500 домам, в которых работают кондиционеры. И вся эта энергия поступает в тонкостенную ракету высотой около 60 метров. Теперь вы, наверное, понимаете, почему Маск хотел как можно быстрее заправить Falcon 9 и отправить ее в полет. запуск пуск Amos-6 отвечал Мураторе. Израильский спутник должен был уйти в космос 3 сентября. За двое суток до старта его команда проводила огневые испытания новой ракеты. В SpaceX такая проверка была обычным делом. Но в этот раз, чтобы сэкономить пару дней на подготовке, решились на опасный шаг — провести испытание с уже установленным на ракете израильским спутником весом около 5,5 тонн. Заправка шла как по маслу, тревожных сигналов не поступало. Автоматика к тому времени уже взяла на себя львиную долю предстартовой подготовки, так что инженерам оставалось только следить, как умные системы сами проходят через бесконечную череду операций, тестов и проверок, заранее прописанных их коллегами. До зажигания двигателя оставалось 8 минут, и все шло идеально. А потом, в один миг, все полетело к чертям. «Я своими глазами видел, как все началось», — рассказывает Муратура. Взрыв грянул, как гром среди ясного неба, чудовищной силы. Клянусь, для меня время остановилось. Казалось, прошла целая вечность, а на деле — считанные секунды. Вторая ступень превратилась в гигантский огненный шар, а спутник наверху установщика начала мотать из стороны в сторону. Потом он сорвался с направляющих и будто в замедленной съемке полетел вниз. Удар и новый взрыв. Это произошло в 9.07 по местному времени — За 15 месяцев SpaceX второй раз лишилась и ракеты, и полезные нагрузки. Но этот удар оказался куда тяжелее предыдущего. Ведь спутник Amos-6 можно было спасти, достаточно было подождать всего двое суток и установить полезную нагрузку уже после огневых испытаний. Однако этим все не ограничилось. Стартовый комплекс SLC-40 был полностью разрушен. Усугубляло ситуацию то, что другие площадки компании не были готовы к запуску. Стартовый стол в Ванденберге все еще модернизировали под новую версию ракеты с переохлажденным топливом. Продолжалась и реконструкция исторической площадки НАСА LC-39A. Так начался один из самых сложных моментов в истории SpaceX, вспоминает Мураторе. Мы впали в экзистенциальный кризис. Космическая компания с ракетой, но без стартовых площадок. Тем утром Маск мирно спал у себя дома в Лос-Анджелесе. Обычно он засиживается допоздна, работая в SpaceX или Tesla, порой до двух, а то и до трех ночи. Потом немного спит и просыпается уже после восхода солнца. В эти выходные он планировал поехать в Неваду на закрытие фестиваля Burning Man. Нужно было как следует выспаться перед ночными гуляниями в пустыне. Пока он отдыхал, несколько его ключевых помощников собрались в офисе Шотвел в штаб-квартире SpaceX. Они обменивались сообщениями с людьми, которые отвечали за дела Маска в SpaceX, Tesla и других его проектах. Среди них была его ассистентка Лиса Баттерфилд. Кто-то должен был доложить Маску о взрыве, но желающих сделать это не нашлось. В итоге Баттерфилд позвонила начальнику охраны дома Маска и попросила его разбудить Илона. Дело было чуть раньше 7 утра по местному времени. Почти сразу после этого она набрала номер Маска и сообщила, что подключит его к звонку по поводу нештатной ситуации. Маск отреагировал с недоумением. Какой еще нештатной ситуации? Баттерфилд моментально присоединила его к разговору. Сообщать о случившемся пришлось шотвел Шотвелл, как обычно, появилась в офисе ранним утром. Она была спасательным кругом, удерживающим компанию на плаву в тяжелые моменты. И именно ей пришлось успокаивать команду, выбитую из колеи второй катастрофой подряд. Не теряя времени, Шотвелл принялась обзванивать клиентов, нужно было успеть переговорить с ними до того, как они узнают новость из СМИ. Спустя полтора часа после происшествия, SpaceX выпустила официальное заявление, над текстом которого Шотвелл работала лично. В сообщении компания информировала о нештатной ситуации на стартовой площадке, приведшей к утрате ракеты и полезной нагрузке. Как раз когда компания выпустила заявление, в офис ворвался Маск. Бурча себе под нос, что ему уже и часа не дают поспать спокойно, он первым делом спросил, что произошло. Но никто не мог дать ему вразумительного ответа. Настроение руководства SpaceX испортилось еще больше, когда позже тем утром они увидели пост в Facebook от основателя соцсети Марка Цукерберга. Он арендовал часть мощности спутника Amos-6, чтобы обеспечить доступ к Facebook в некоторых регионах Африки. «Находясь сейчас в Африке, я глубоко разочарован известием о том, что из-за аварии SpaceX уничтожен наш спутник, который должен был дать доступ в сеть множеству предпринимателей и всем остальным, жителям континента», — написал Цукерберг. Увидев пост Цукерберга, Шотвелл не могла сдержать эмоций «Вот урод!» И многие были с ней полностью согласны. Когда умнейшие люди не могут найти объяснения Когда тем утром Falcon 9 разлетелась на кусочки, весь суп Канаверала ахнул. Кто-то вскрикнул от неожиданности. Взрыв был чудовищной силой и грянул, как гром среди ясного неба. Джулия Блэк, инженер, отвечавшая за взаимодействие с полигоном, одной из первых пришла в себя после оцепенения. Она связалась с сорок пятым космическим крылом и сумела уговорить их срочно поднять в небо вертолет для оценки масштабов разрушений. Пока Муратуре по телефону объяснял Заку Данну и другим коллегам, что произошло, Рикки Лим поехал на стартовую площадку встречать пожарных. На месте он увидел гигантское пламя. Потушить его удалось только через два часа. Над местом аварии кружил вертолет. На сделанных с него снимках хорошо видны масштабы разрушения. А от Falcon 9 практически ничего не осталось. Сохранилась лишь массивная металлическая Octaveb, Конструкция у основания ракеты, к которой крепятся двигатели, до да часть керосинового бака первой ступени, из которого все еще вытекало топливо. Остатки бака были похожи на огромный котел, жуткую чашу, полную дымящейся жидкости, вспоминает увиденное на площадке Лим. Как и в прошлый раз, расследование аварии поручили Хансу Кенигсманну Прошло всего 8 месяцев с тех пор, как он закончил разбор предыдущей катастрофы, и вот теперь вся компания снова смотрела на него в ожидании, ему предстояло разгадать очередную головоломку. Роб Кулин, главный инженер пуска, отвечавший за безопасность и успех миссии, уже был на Канаверале, он находился за пультом управления, когда прогремел взрыв. Теперь он возглавлял обследование стартовой площадки, следователям нужны были факты — и ими стали обломки ракеты. В поисках причин важен был каждый кусочек. Никто не знал, какой именно фрагмент выведет на разгадку. Сначала принялись искать обломки поближе к эпицентру взрыва. Они могли указать на его источник. Инженеры, техники и местные ребята на болотоходах отправились прочесывать болото вокруг стартового комплекса в северной части мыса Канавралл. Через сутки после взрыва сотрудников компании предупреждали уже не о ядовитом топливе, а о ядовитых змеях. SpaceX бросила все свои ресурсы на поиски. мозг даже выделил полмиллиона долларов на аренду самолета НАСА, оборудованного Aviris, спектрометром видимого и инфракрасного диапазона. С помощью этого инструмента самолет должен был просканировать болото и найти обломки, определяя состав материалов на местности. К тому моменту расследование шло уже пару недель, и Кулин сомневался, что от спектрометра будет хоть какая-то польза. Разрешение у него неважное, да и сквозь листву он не видит. Он написал Маску и предложил отказаться от самолета НАСА, чтобы сэкономить деньги. Через мгновение раздался звонок Маска, он резко отчитал своего подчиненного и сказал, что компания должна использовать абсолютно все доступные способы поиска обломков. В то время Кулин как раз проходил финальный этап отбора в астронавты, и НАСА разрешило ему перенести собеседование, пока он занят расследованием. В 2017 году Кулина приняли в отряд астронавтов, но через год он ушел по личным причинам. Самолет НАСА оперативно подняли в воздух, и он все-таки пролетел над мысом, но никаких важных обломков не обнаружил. Поиски продолжались много недель, взрыв разбросал детали на огромной территории. Самые важные фрагменты, находившиеся в эпицентре взрыва, получили максимальный импульс, их забросило дальше всего, и именно их было сложнее всего найти. Пока зона поисков расширялась, в Карибском море сформировался ураган пятой категории, который, казалось, вот-вот обрушится на мыс Канаверал. Хотя ураган Мэтью в последний момент изменил курс и лишь краем задел Флориду, мысль о том, что шторм может смести и унести критические важные улики, заставила команду действовать еще быстрее. Найденные обломки свозили в новенький цех, где собирали головные обтекатели. Инженеры превратили его в подобие авиационного ангара лаборатории, разложив фрагменты так, как это делают при расследовании крушения самолетов. Изучением занялись специалисты SpaceX, NASA, ВВС и Национального совета по безопасности на транспорте. Определив, где сконцентрировались мельчайшие обломки ракеты, следователи смогли понять, в какой точке взрыв был наиболее мощным. Кроме того, по следам горения на металле, они пытались восстановить, как распространялось пламя. Это было тяжелейшее время. Кулин вставал в шесть утра, а в восемь часов, влив в себя четыре чашки кофе, уже работал вовсю. Поиски и расследования шли до полуночи, после чего инженеры собирались, чтобы хоть как-то прийти в себя после безумного дня и расползались по домам в час или два ночи. Утром все повторялось, и так неделями напролет. На площадке царил настоящий ад, удушающая жара, везде черная пыль от сгоревших материалов, Нагрузка была просто чудовищная и физическая, и моральная. хронические недосып плюс токсичная дрянь на каждом шагу, рассказывает Кулин. Для всех участников расследование стало настоящим испытанием на прочность. Кенигсман и Кулин отчаянно искали хоть какие-то зацепки. Проблема была не в нехватке данных. Поскольку авария случилась на Земле, в их распоряжении оказался огромный массив информации. Данные, поступившие по трем тысячам с лишним каналом видео и телеметрии со всех датчиков первой и второй ступеней. Сложность была в другом. Как в этом океане данных отыскать действительно важные сигналы? Все произошло с пугающей быстротой. От первого тревожного показания до разрушения второй ступени прошло всего 94 миллисекунды, меньше одной десятой доли секунды. В ночь перед огневыми испытаниями Кенигсман был у себя дома в калифорнийском Сан-Педро. Перед сном он по обыкновению положил телефон на прикроватную тумбочку. Проснувшись, утром он увидел сообщение от Кулина. «Ракета взорвалась на стартовой площадке», — написал Кулин всего через четыре минуты после аварии. Кенигсман сразу же набрал Кулина. Разговор длился не дольше нескольких минут, но этого времени им хватило, чтобы обсудить обстановку после взрыва. Как старший менеджер по безопасности полетов, Кулин работал под началом Кенигсмана. Примерно через час пришло еще одно сообщение от Кулина. Похоже, все дело опять в криогенном композитном баллоне высокого давления в баке с жидким кислородом. «С чего ты так решил?» — спросил Кенигсман. Давление в криогенном баллоне сначала упало, потом резко подскочило. Бак с горючим был уже полный, как и его композитные баллоны высокого давления. Проще говоря, когда бак второй ступени был заполнен переохлажденным кислородом, в одном из трех гелиевых баллонов произошло падение давления, за которым последовал резкий скачок давления в кислородном баке. А потом – бабах! Практически сразу инженеры обратили внимание на проблему с композитными баллонами для гелия внутри второй ступени. Ситуация пугающе напоминала прошлогоднюю аварию, когда сорвавшийся с креплений баллон высокого давления разорвал кислородный бак второй ступени. Но что именно вызвало падение давления внутри гелиевого баллона? Этот вопрос не давал покоя Кенигсманну и его команде больше месяца. Эти гелиевые баллоны совсем не маленькие, каждый примерно полтора метра в высоту и 60 сантиметров в диаметре, размером с ванну три таких баллона крепятся болтами к стенке внутри второй ступени ракеты. Когда во время заправки в ступень поступает жидкий кислород композитные баллоны оказываются погруженными в него. они остаются в таком положении пока вторая ступень не отделится от первой и не включит свой двигатель Мерлин. Затем во время полета второй ступени гелий постепенно выходит из баллонов по мере того как жидкий кислород расходуется двигателями гелий заполняет освободившееся пространство, поддерживая нужное давление. SpaceX решили, что лучший способ выяснить причину взрыва — это воспроизвести условия разрушения гелиевого баллона в среде жидкого кислорода. Подошли к делу без церемоний. На полигоне в МакГрегоре инженеры и техники начали планомерно взрывать баллоны один за другим, перебирая возможные сценарии. «История с Амос-6 обернулась для насущим кошмаром», — вспоминает Кенигсман. «После нее мы взорвали 30 баллонов высокого давления». Каждый взрыв был эквивалентен двум килограммам тротила. Каждый раз стенд разлетался на куски. Мы его восстанавливали и взрывали, восстанавливали и взрывали, пытаясь докопаться до сути. Чистой воды — детективная история. Заседания комиссии по расследованию шли одно за другим, на них собирался весь цвет SpaceX, Кенигсман и другие ключевые фигуры, такие как Марк Джанкоса и дан Лучшие инженеры SpaceX и одни из самых блестящих умов во всей отрасли. Но даже они не могли понять, что вызывало взрыв. Поиск объяснения растянулся на долгие недели. Ключевая зацепка. В первые недели расследования инженерам компании пришлось проработать тысячи возможных сценариев разрушения баллона высокого давления внутри кислородного бака. Рассматривались даже самые невероятные версии. На видео с места происшествия была заметна вспышка на крыше здания примерно в полутора километрах от стартовой площадки. Здание, которое арендовало United Launch Alliance, сейчас известно как Центр подготовки космических полетов. Что если на этой крыше засел снайпер? Маск сразу ухватился за эту идею, он выдвинул ее уже через несколько часов после аварии. Взрыв сводил с ума своей необъяснимостью. Он произошел в момент, когда в ракете двигалось только топливо. Обратный отсчет шел идеально, до зажигания двигателей оставались минуты. Ракета в таком состоянии просто не должна взрываться. Это все равно, что припаркованная машина с наполовину полным баком бензина вдруг взяла бы и загорелась. Поэтому версия о воздействии извне пришлась маску по душе. Он вообще питает слабость к теориям заговора. Через неделю после катастрофы Маск начал делать в Твиттер прозрачные намеки на саботаж. Ранним утром 9 сентября он написал, «Особое внимание мы уделяем негромкому хлопку, который прозвучал за несколько секунд до взрыва. Источником могли быть как сама ракета, так и что-то другое». И хотя Маск упомянул негромкий хлопок и что-то другое, версия о снайпере пока не выходила за пределы компании Некоторые косвенные улики действительно подтверждали эту теорию, данные с бортовых датчиков показывали, что первые признаки разрушения появились на высоте около 60 метров на стороне ракеты, обращенной на юго-запад, в направлении здания ULA. Более того, момент вспышки, запечатленной буквально на паре пикселей видео, точно совпадал со временем, за которое пуля могла преодолеть расстояние от здания до ракеты. И все же большинство инженеров SpaceX считали версию со снайпером притянутой за уши. Сам факт, что компания всерьез рассматривала эту версию, показывает, насколько отчаянными были поиски причины аварии и до какой степени паранойи дошли ее сотрудники. В первые недели простого объяснения не было. Физика разрушения баллона высокого давления оказалась тонкой материей, невероятно сложной и не поддающейся воображению. А вот снайпер с винтовкой давал простое и понятное объяснение. Разбираться с United Launch Alliance пришлось Рикке Лиму, директору площадки во Флориде. Желания у него не было никакого. Лим прекрасно понимал, если он попросит разрешить компании осмотреть здание, над которым заметили вспышку, его сочтут за сумасшедшего. В своем запросе он попытался объяснить, что SpaceX просто проявляет должную осмотрительность и проверяет все версии, а их было больше десяти тысяч. Но ему все равно было ужасно неловко. Неудивительно, что представители ULA отказали. А через две недели стало еще хуже. The Washington Post пронюхала о том, что SpaceX подозревает саботаж. После этого абсурдная история со снайпером ULA вырвалась на публику. Лимму повезло, его имя не всплыло ни в статье, пост, ни в других публикациях, но и его, и компанию такая огласка задела за живое. Их подняли на смех за попытку свалить вину на конкурента, хотя катастрофа с Amos 6 несомненно произошла по вине самой SpaceX. А конфузиция именно перед United Launch Alliance было вдвойне обидно. К середине 2016 года SpaceX и ULA враждовали уже больше 10 лет. Правда, долгое время это была битва Давида с Голиафом. ULA безраздельно властвовала на рынке важнейших военных и научных запусков, а SpaceX была для нее комаром, пищащим над духом Но после стольких лет в тени гиганта SpaceX наконец-то начала набирать вес. И даже несмотря на провал с Amos-6, В 2016 году Falcon 9 сумела сравняться по числу запусков с Atlas 5 У обеих ракет было по 8 стартов. Впервые в истории SpaceX дышала конкуренту в спину. Накал соперничества был запредельным. За показной учтивостью в публичных заявлениях обеих компаний крылась настоящая война. SpaceX и ULA люто ненавидели друг друга. Еще в 2005 году, когда SpaceX даже не снилась орбита, Маск уже пытался через Федеральный суд помешать Boeing и Lockheed Martin объединить ракетное производство в единую компанию United Launch Alliance. Он утверждал, что это слияние создаст монополию. Через пару лет ULA и ее материнские компании не преминули отыграться, развернули масштабную лоббистскую компанию, чтобы не пустить SpaceX на мыс Канаверал. А затем United Launch Alliance с явным удовольствием вступила в альянс с Blue Origin, пытаясь не допустить, чтобы SpaceX прибрала к рукам стартовый комплекс 39A в космическом центре Кеннеди. Но самая жесткая схватка разыгралась в 2014-2015 годах, когда делили военные контракты. В апреле 2014 года Маск решился на отчаянный шаг, подал в суд на военно-воздушные силы США. повод ВВС без конкурса отдали ULA монопольное право на три десятка запусков до конца десятилетия. Оптовый заказ тянул на 11 миллиардов долларов. Сумма астрономическая. К тому моменту Falcon 9 уже доказала свою надежность. Девять миссий, и все прошли как по нотам. Маск настаивал, что SpaceX просит только шанса. Дайте посоревноваться хотя бы за часть этих пусков. И предлагал взамен цены намного ниже рыночных. «Ракеты ULA примерно в четыре раза дороже наших. Это значит, что американские налогоплательщики выбрасывают миллиарды долларов на ветер», — сказал тогда Маск. В военных кругах находились те, кто считал, что SpaceX права. Среди них был Уэйн Монтейт, тот самый, командующий космодромом, который разрешил первую посадку Falcon 9 на мысе Канаверл. Тогда он работал старшим военным советником министра ВВС Дебора Джеймс. Печально, что Илону пришлось пойти на такой шаг, но, положа руку на сердце, другого выхода у него не было, признает Монтейт. Министерство обороны тогда просто не было готово принять новаторов с предпринимательской жилкой. Через девять месяцев SpaceX и ВВС урегулировали спор. По условиям соглашения, военно-воздушные силы согласились выставить часть своих военных миссий 2010-х годов на конкурс и обещали ускорить сертификацию Falcon 9 для запуска самых ценных грузов. На фоне этого конфликта глава ULA Майк Гасс был уволен. Его сменил более пробивной руководитель Тори Бруно. Бруно досталась сложная задача. За 10 лет монополии на военные запуски United Launch Alliance разжирела и обленилась. А два хозяина компании, Boeing и Lockheed, только усугубляли ситуацию. Вместо того, чтобы вкладываться в развитие ракетного производства, они выжимали из него последние соки. Под руководством бруна ULA сократила число топ-менеджеров, урезала общий штат и уменьшила количество своих стартовых площадок, все ради снижения цен. Компания даже замахнулась на многоразовые ракеты, правда, дальше планов дело пока не пошло. ULA и SpaceX делят космодромы на базе Ванденберг в Калифорнии и на мысе Канаверал во Флориде. Когда я спросил Бруно, как им живется по соседству со SpaceX, он рассмеялся и выдал, соседи они и есть соседи. То есть не очень. Инженеры SpaceX даже проверили в МакГрегоре теорию о снайпере ULA, стреляли по композитным баллонам из винтовки, чтобы понять, взорвутся они и как будут выглядеть обломки. Результаты оказались неубедительными. В конце концов, расследование версии со снайпером свернули после того, как Федеральное управление гражданской авиации прислало в SpaceX письмо, где четко заявило «Никакого стрелка не было». Точка. К разгадке ребята из Макгрегора пришли поздней осенью, когда испытывали кислородный бак с композитными баллонами внутри. Техасской команде удалось добиться самовозгорания баллона, погруженного в жидкий кислород. Весь процесс сняла камера. «Вот она» улика, которую так долго искали. Когда наконец удалось воспроизвести аварию, у Кенигсмана и всей команды расследования будто гора с плеч свалилась. Вся компания вздохнула с облегчением. Теперь можно было браться за исправление проблемы и готовить возвращение к полетам. Оказалось, что инженеры недооценили сложнейшие физические процессы, происходящие внутри баллонов. Каждый такой баллон — представляет собой алюминиевую колбу, обмотанную для прочности углеволокном. В стремлении сэкономить время, испытатели и стартовые команды закачивали гелий на максимальной скорости, какую только выдавало наземное оборудование. От этого алюминиевая колба раскалялась. При особенно быстрой заправке гибкое углеволокно баллона превращалось чуть ли не в хрупкое стекло, и в алюминии появлялись складки вмятины. Когда начиналась заправка топлива, в этих складках собирался сверхохлажденный кислород. Под действием жара и давления кислород в ловушке затвердевал, а потом его с такой силой вдавливало в углеволокно, что оно воспламенялось. До аварии АМОС-6 SpaceX успешно запустила 8 миссий с использованием сверхохлажденного кислорода. Во время каждой из них Лим, Мураторы и другие инженеры Пуска постепенно корректировали предстартовый отсчет, стремясь запустить ракету с максимально охлажденным кислородом на борту. По сути, они просто выполняли указание Маска «заправлять быстрее». Во время огневых испытаний «Амос-6» falcon 9 совпали время заправки и температурный режим — роковая комбинация, которая привела к взрыву. Какое-то время пусковая команда приносила хорошие результаты, которые попадали в разряд безупречность в квадрате. Но в погоне за скоростью заправки, в этой отчаянной борьбе за каждый градус сверхохлажденного топлива, они все-таки перегнули палку. К счастью, решение лежало на поверхности. В перспективе нужно было изменить конструкцию гелиевых баллонов, но пока что SpaceX просто вернулась к старому доброму методу заправки. Чуть более медленному, зато проверенному временем. Кануть в океан или увенчаться успехом? предрассветной тьме 14 января 2017 года у курортного отеля Ридс Карлтон Баккара в Санта-Барбаре выстроилась вереница нанятых SpaceX автобусов. Среди людей, переминавшихся с ноги на ногу у входа в этот прибрежный отель, был и Мэтт Дэш, генеральный директор Иридиум. Он место себе не находил от волнения. Прошло целых восемь лет с того дня, как Дэш подписал контракт на запуск спутников Иридиум на ракете Falcon 9, и вот этот день наконец настал. Расклад был предельно простой. Или все его планы канут в Тихий океан, или день увенчается грандиозным успехом. Дэш готовился к худшему. Первоначально Иридиум собиралась запустить первую пару новых спутников на ракете-носителе, созданной на базе советской межконтинентальной баллистической ракеты. На рубеже веков Россия начала продавать эту ракету, получившая название «Зенит», западным клиентам для коммерческих запусков малых и средних спутников. В конце 2001-го, начале 2002-го года, Маск трижды летал в Россию, хотел купить пуск «Зенита», чтобы отправить на Марс небольшую оранжерею. И каждый раз возвращался с пустыми руками. Российская сторона упорно отказывалась назвать точную цену запуска. «После той последней поездки в Россию я психанул. Да что ж такое, цена только растет», — рассказывает Маск. Во многом именно эта злость и подтолкнула его к созданию SpaceX. Дэшу удалось договориться с Россией о пуске ракеты, который стоил около 30 миллионов долларов, вдвое дешевле пуска Falcon 9. Идея начать с запуска на небольшом носителе казалась привлекательной. В случае неудачи он рисковал потерять всего два спутника Iridium. Если бы в космосе обнаружились проблемы, остальные аппараты можно было доработать еще на Земле. И хотя основную часть спутниковой группировки планировалось запускать на Falcon 9, «Зенит» мог пригодиться как запасной вариант. Но весной 2014 года случилась «Крымская весна». Отношения между Россией и Украиной окончательно испортились, из-за чего появились проблемы с доступом к «Зениту», которые частично производили на украинских предприятиях. Дэш встретился с российским послом в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. Компания «Иридиум» была полностью готова к запуску, и Кисляк излучал оптимизм. Никаких проблем, мол, нет. Он пообещал протолкнуть разрешение на пуск через российских военных. Спустя несколько недель Кисляк сдался. Русские сворачивали программу коммерческих запусков на «Зените». В качестве альтернативы он предложил «Союз». Но для двух спутников эта ракета была явно великовата, да и цена кусалась. И тогда Dash снова обратился к SpaceX. Компания как раз последовательно наращивала возможности Falcon 9, выпустив версии 1.1 и Full Trust. Dash поинтересовался, нельзя ли увеличить полезную нагрузку с девяти спутников до десяти. «Можно», — ответили ему в SpaceX. Все это звучало прекрасно, но и Ридиум осталось без тестового запуска. Вместо того, чтобы рисковать спутниками на 50 миллионов долларов, Дэш теперь ставил на кон оборудование стоимостью четверть миллиарда. А потом случилась катастрофа с Амос-6. «Когда эта чертова ракета рванула во Флориде, до нашего запуска оставалось всего полтора месяца», — вспоминает Дэш. «Мы были следующими в очереди». Выбора у Иридиума особо не было. Пришлось согласиться на первый запуск после аварии. Их старым спутникам было уже под 20 лет, а резервных на орбите практически не осталось. Срыв сделки по Зениту и череда проволочек с Falcon 9 после аварии уже задержали запуск спутников нового поколения Iridium Next на несколько лет. О переходе на другую ракету не могло быть и речи. Пришлось бы не только платить вдвое больше, но и потратить еще год-два на адаптацию полезной нагрузки к новому носителю. Варианта было всего два — или Falcon 9, или полное фиаско. В то январское утро новой Falcon 9 предстояло определить будущее сразу двух компаний, и это не преувеличение. SpaceX нужно было вернуть доверие к своей рабочей лошадке. А Иридиум просто не могла позволить себе потерять 10 спутников и допустить перебои в работе сети. Трехмиллиардный проект Iridium Next, который дэш с таким трудом провернул, возможно, и не закрыли бы, но он точно оказался бы на грани краха. Акционеры публичной компании пришли бы в бешенство, а банкиры, страховщики и производители спутников хором начали бы требовать возврата денег. «Если бы что-то пошло не так, на следующий день мы бы оказались в полной заднице», рассказывает дэш «Да что там, вся неделя выдалась бы дерьмовая». Пришлось бы, наверное, просто все бросить и заняться чем-то другим. Никогда в жизни я не был так близок к нервному срыву. Когда автобус тронулся, Дэш застыл с телефоном, экран которого словно маяк пронзал ярким светом предрассветный мрак. Сообщения от операционного директора компании Скотта Смита из Центра управления Иридиум сыпались одно за другим. Ночью сильный ветер оборвал кабель, который обеспечивал связь и питание спутников Иридиум. Пока что компания не могла установить контакт со спутниками и проверить их состояние. В довершение всех бед водитель автобуса заплутал в лабиринте дорог огромной базы, занимающей 40 тысяч гектар калифорнийского побережья. Когда они приехали на смотровую площадку, уже рассвело Сотрудники Иридиума и гости собрались под белым тентом, пили кофе и угощались круассанами, а Дэш все не выпускал из рук телефон. Сотрудник SpaceX на подъемнике JLG пытался починить оборванный кабель связи, без этого нельзя было начинать заправку ракеты. Проблемы продолжали множиться. Какое-то судно или самолет вторглись в закрытое пространство вокруг стартовой площадки, а ветры в верхних слоях атмосферы, способные разорвать ракету в клочья, постепенно приближались к критическим значениям. Несмотря на этот хаос, Дэш вышел к полутора сотням собравшихся и произнес короткую речь. Честно говоря, вся эта суматоха была ему только на руку. Она не давала сосредоточиться на мысли, что решающий момент для него и его компании уже совсем близко. Примерно за 20 минут до запуска SpaceX начала трансляцию в интернете. В первые годы истории компании комментарии к запускам обычно вел опытный инженер Джон Инспракер. Сдержанно и по делу. Но в 2015 году Маска убедили сменить подход, чтобы сделать компанию более привлекательной для будущих инженеров. Поначалу Маск не видел особого смысла в трансляциях. «Зачем это вообще нужно?» — недоумевал он. «В аэропортах же никто не транслирует взлеты самолетов». В самом деле, если SpaceX хочет сделать запуски ракет обычным делом, стоит ли устраивать из них шоу? Но когда Маск понял, что клиенты в восторге от возможности прорекламировать свои услуги сотням тысяч зрителей, он дал добро. Со временем Маск разглядел еще один плюс. Благодаря трансляциям у компании появлялось все больше преданных фанатов. В 2015 году формат трансляции радикально изменился. Теперь их комментировали несколько ведущих прямо из сборочного цеха, где сотни молодых инженеров заряжали эфир своей энергией. SpaceX объявила общий кастинг среди сотрудников, конечно, репетиции в рабочее время и новые обязанности — это дополнительная нагрузка. Зато у молодых инженеров появился шанс заявить о себе, а сама SpaceX с помощью этих прямых эфиров укрепляла имидж молодой компании, в которой работать в кайф. Одной из первых ведущих стала Лорен Лайонс, чернокожий инженер, придавшая трансляциям SpaceX новое звучание. Она привнесла свежую нотку в то, что раньше больше походило на сухой технический отчет. Масса каждого из десяти космических аппаратов на борту составляет 600 килограммов, рассказывала она о спутниках «Ридиум», а когда их солнечные батареи полностью раскрываются, размах достигает 9 метров. Это примерно как четыре роста баскетболиста Шакила Анила. В ЦУПе в это время уже начался обратный отсчет. Скорость ветра была у верхней границы нормы, но пока не переходила ее. Дэш со своими людьми стоял на базе Ванденберг, глядя через холмы на стартовую площадку. За несколько мгновений до старта Кэти Морган, главный юрисконсульт Иридиум и Брайан Хартин, руководитель отдела продаж, незаметно встали по бокам от Дэша видя в каком он напряжении, они решили подстраховать босса на случай, если тот не выдержит, и потеряет сознание в решающий момент. Взревели девять двигателей «Мерлин», и «Фалкон-9» оторвалась от земли. Но с места, где стояли зрители, казалось, что ракета почти не набирает высоту. «Смотрим, поднимается, а потом словно повисла в воздухе», — рассказывает Дэш. «В какой-то момент я подумал, все, не вытянет». Дэш не упал в обморок а ракета не рухнула на Землю. Позже Дэш понял, в чем была загвоздка. Зрители находились севернее стартового комплекса в Ванденберге, а ракета уходила от них вдаль к линии горизонта. Когда она начала наклоняться, ложась на курс для выхода на орбиту, создалось впечатление, что движение прекратилось. На самом же деле полет шел как по нотам. Спокойная Глаз Альянса и других ведущих SpaceX подтверждали, что все идет по плану, С каждым новым докладом напряжение понемногу отпускало и Дэша, и остальных гостей. Но для Иридиум и SpaceX миссия была еще далека от завершения. Предстояло главное — отделение спутников в расчетное время. А потом сами аппараты должны были очнуться и выйти на связь с Центром управления Иридиум на Земле. Процесс растягивался еще на полтора часа. Поэтому Дэш в сопровождении пары членов Совета директоров покинул празднующую толпу и поднялся в Центр управления полетами SpaceX. Вскоре после его прихода спутники один за другим начали подавать признаки жизни, пролетая над станцией слежения на Шпицбергене, архипелаге между Северным полюсом и Норвегией. Маск присутствует не на каждом запуске. Но этот полет был особенным. От него зависело будущее его ракетной компании Как и все остальные, он извелся от волнения и не сомкнул глаз всю ночь. Сейчас он стоял в центре управления SpaceX в окружении старых друзей по PayPal. Той самой неформальной тусовке, которую все называли «мафией PayPal». Когда Дэш поинтересовался у одного из сотрудников SpaceX, не заглянет ли Маск на послепусковой фуршет в соседнюю винодельню, ему ответили, что для самого важного коммерческого клиента SpaceX Маск сейчас готов практически на все. Когда Дэш спросил уже лично у Маска, тот лишь уточнил, «Сейчас?» Он явно был готов ехать хоть в эту же минуту. Вечером Маск приехал на вечеринку. Верный своему стилю, он был в черных джинсах и футболке с надписью «Occupy Mars» «Заселим Марс» и безропотно позировал для селфи с каждым гостем, желавшим оставить память об этом дне. На празднике Маск был немногословен, дело было не только в смертельной усталости, сказывался колоссальный стресс. В критические моменты уровень кортизола, основного гормона стресса в его организме, взлетал до небес. Как и дэш сейчас Маска испытывал облегчение. В день, когда любая мелочь могла обернуться катастрофой, его ракета провела драгоценный груз по единственно возможному пути к успеху. После мучительных полутора лет и двух страшных катастроф, SpaceX вернулась в большую игру.